Глава тридцать Дни в камере тянулись долго и однообразно. Посетителей у меня не было, только надзиратель трижды в день открывал небольшой портал, совсем малюсенький, достаточный, чтобы протянуть руку с подносом, на котором стояла пресная тюремная еда, до да стакан мутного варева, отдаленно напоминающего чай. Пару раз заходил дознаватель. Он рассказывал последние новости. После того, как я передумала умирать, Он, кажется, всерьез взялся за то, чтобы меня спасти. Я ни одной минуты не верила, что у него получится. Вспоминала искаженную страхом физиономию короля, слезы, которые он размазывал по лицу, и понимала. Этого он мне не простит. Ректор ходатайствовал за меня. Салахандр настаивал на том, что я чертовски важный свидетель в деле, которая напрямую касается безопасности государства, а какой-то генерал, не запомнил его имени, Убеждал короля, что поступать так с вдовой героически погибшего воина просто непорядочно, и моя казнь может вызвать волнение в армии. У всех воинов, магов и немагов дома остались жены, сестры, близкие. В общем, на короля давили со всех сторон, но он оставался непреклонен. Впрочем, толк от всех этих просьб все таки был. Во всяком случае, король до сих пор не подписал указ о моей казни, трусил и оттягивал важные решения». Я голову сломала, пока думала, как вырваться. Но решения не появлялось. Возможно, потому что его просто не было. Портал засиял, и из него появился Салахандр. Он мог не говорить ни слова. Я все прочитала по его лицу. Король все таки решился. «Меня казнят». «Когда?» — еле слышно прошептала я. «Завтра». Севшим голосом ответил Салахандр и устало опустился на край шикнар, на закате. Я молчала. Слез уже не было, слов не было, и даже отчаянного чувства обиды, несправедливости тоже не было. Рони, уржив, скорее всего, так и есть, да только я его уже не увижу. Просто не успею, потому что мое время заканчивается. Молчание тяготило, нужно было сказать хоть что-то. Ну и что тут у вас положено, приговоренным к казни? Последнее желание, роскошный обед, или что еще может быть? Ничего не положено мрачно отозвался Салахандр, «только смертельный магический удар от королевского палача». «Это больно?» спросила я как о чем то обыденном. Салахандр бросил на меня удивленный взгляд. «Ну да, глупый вопрос». «Те, кто пережил этот самый удар от палача, поделиться впечатлениями уже не могут. Смерть наступает мгновенно», — сказал наконец он. «Ну что ж», — вздохнула я. Тогда не страшно. Мгновенно я уже умирала. Действительно, вряд ли магический удар как-то уж очень отличается от ударов урой. Салахандр ушел, а я вытянулась на нарах, закрыла глаза. У меня осталось слишком мало времени, чтобы связаться с Рониуром. Слишком мало. Всего лишь эта ночь и завтрашний день. И я не собиралась терять из них ни минуты, ни секунды. Вряд ли у меня что-то получится. Но вдруг... Это стало моей идеей фикс. Попрощаться. И теперь ни о чем другом я думать не могла. Сложенные пальцы именно губах. Рониур. Лучшее в мире имя. От него веет надежностью. Я повторяла его раз за разом, но оно тонуло в вязкой темноте, не находя никакого отклика. Я отступала и после короткой передышки начинала вновь. После очередной неудачной попытки я едва не расплакалась. Неужели так все и закончится? Неужели я даже не смогу сказать ему свое последнее: прости? и тут же накатила злость. На себя, на обстоятельства, на дурацкую ментальную магию, от которой сейчас не было никакого толку. Да чёрта с два я сдамся. Всё, больше никаких отступлений, никаких передышек. Я вложу все силы в этот рывок и пойду до конца, пусть даже это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Я выдохнула, решительно сложила пальцы. Рониур. И снова заколыхалась вязкая тьма. С невесть откуда взявшейся яростью я стала расталкивать ее, расшвыривать в стороны. За раскиданной тьмой вставала новая тьма. Но я упорно не прекращала, понимая, что если остановлюсь, это будет уже конец. Силы были на исходе. Каким-то краешком сознания я отдавала себе отчет в том, что я, та физическая я, что лежит сейчас на неудобных стылых нарах тюремной камеры, истощена, что руки и губы похолодели, дыхание стало легким и поверхностным, неслышным а сердце стучит медленно-медленно, еще немного и остановится совсем. Вот только это меня не волновало. Потому что лучше я выжму все свои силы до капли и умру, пробиваясь к Рониуру, чем буду покорно валяться в камере, ожидая заката, когда меня казнят на потеху королю и толпе. И вдруг я не поверила в то, что действительно это вижу. Тьма стала рассеиваться. Она уже не была черной и непроглядной, Скорее, передо мной плотной стеной стоял темно серый туман. Значит, я на правильном пути. Я продолжала прорываться, уже не понимая, откуда берутся силы. Разметав очередные клочки тумана, я увидела лицо Рониура, любимое лицо с высокими скулами, упрямым подбородком и закрытыми глазами. Оно было странно бледным и неподвижным. И эта неподвижность пугала. Пугала до дрожи, до липкого ужаса. Мне стало по-настоящему страшно. Тёмный маг обманул. Ронер всё-таки погиб. Я только что совершила невозможное, прорвалась к нему, но в этом не было никакого смысла, потому что мой муж мёртв. Перед глазами всё расплывалось, но я продолжала смотреть на спокойное бледное лицо, и вдруг его губы зашевелились. «Да нет же, чёрт возьми, он не мёртв, он просто спит». Я рассмеялась сквозь слёзы. Вот же негодяй, тут жена подвиги совершает, лишь бы к нему прорваться, а он дрыхнет. А ведь это моя последняя возможность что-то ему сказать. Услышит ли он, я не знала. Но тьма затягивала меня, утаскивая за собой, и, понимая, что у меня остаются считанные секунды, я сказала самое важное. Я люблю тебя. Прощай.